Практически сразу я перестал видеть небо и летающего механоида, а потом и вовсе свет пропал. То, из чего местные уховертки строили свой дом, приняло нас мягко, как родных, и без болевых ощущений. Но и отпускать похоже не собиралось. Строематериалы явно были подкреплены каким-то природным клеем. К броне это не липло, но там, где мы пролетели, уже все стянулось, как было.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 Из десяток шипастых бородавок, которые постоянно сокращались на манер маленькой помпы, отталкивая частички песка, что-то типа разряженные буферные зоны, сантиметров десять-пятнадцать, не больше. Но чтобы разглядеть дорогу или еду, то из меня вполне достаточно. Я замер, активировал коготь и очень медленно поднял руку. Уховертка повторила мои движения. Морда, обтекаемая струящимся потоком частиц, замерла.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 Иконки и окна статуса подергивались, часть текста то пропечатывалась, то исчезала. Особенно состав ингредиентов, будто система не могла определиться, что выбрать, Даркрон или Скайкрафт. Учитывая, что последнего на полную сборку мне все равно не хватало, я решил на странности системы забить и рискнуть. Отогнал двух уховерток, активировав в их сторону ультразвуковой луч.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 Практически 3D-принтер какой-то автономный. Система опять заругалась, выскочило предупреждение о низком проценте вероятности успешного слияния. Несколько раз экран мигнул красным, но процесс при этом не остановился. И через десять секунд в мою руку легла тяжелая рукоятка. Как мог, сквозь песчаные гранулы, я оглядел то, что сформировалось из чертежа. Как и на мастерскойме, это получилось что-то среднее между томагавком и серпом. Плоская, чуть изогнутая рукоятка из даркрона, сантиметров тридцать в длину, а сверху под прямым углом узкий клинок. Больше общего было стомагавком, только лезвие было заточенным снизу на манер косы, острый кончик и такая же заточка на пятке. Пробивать шкуры от твоей брони будет удобно. В остальном грани толстые, даже грубые. Почему-то вспомнились тесаки орков из фантастических фильмов.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 Затаившаяся ухавертка обвилась вокруг голени, и Ванзила сжала подколено. Стараясь не рубануть себя же, я нанес несколько ударов короткими взмахами. Раздался хруст и противный стрекот, сорвавшийся нависк. Зато боль отступила. Я поднялся, проталкиваясь сквозь песок, сбросил пробитый панцирь и пошел на звуки выстрелов. Или поплыл, затрудняюсь сказать.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 Это если не считать гнутой лопаты для расчистки снега, которая валялась под ним. Скудненько, но лом все равно прихватил с собой. Когда вернулся к команде, замок на воротах уже вскрыли. Я потянул на себя тяжелую створку и, пропустив команду внутрь, снова плотно прижал створки друг к другу. Горный туннель уходил вниз под наклоном. Бело-желтая плесень расползлась по остаткам рельсов и опутала каменные выступы, забравшись даже в глубокие трещины на стенах. Свод штольни был укреплен на совесть. На потолке я заметил такие же пустые коконы, как те, что не так давно видел в туннелях форта Мердейла. Чуть поодаль стоял небольшой жилой вагончик. Над ним тоже кто-то потрудился. Весь корпус из какого-то прочного сплава был изъеден бороздами.